Я разрешил им все вскрытия и все тесты, о которых они просили. Мысль о том, что тело Редж будут исследовать, резать, разбирать на части, отзывалась глухой болью в груди. Если бы речь шла только о научном интересе, я бы никогда на это не пошел. Но я все еще надеялся получить ответы. Они ведь нужны были, ответы эти. Я не мог просто смириться. Может, это не изменило бы ничего для Редж? Понятно уже, что не изменило бы. Мертвым все равно. Но меня не покидало ощущение, что, отказавшись от правды, я предаю память о Редше и все, что между нами было. Вот только дополнительные вскрытия не принесли ничего, кроме осознания того факта, что тело женщины, которую я любил, изрезали на мелкие кусочки. Ребро пропало, и все. Никто не смог объяснить, как его удалили. Определили только, что произошло это очень давно. около 50 лет назад, то есть через 10 лет после того, как Редж исчезла из моей жизни. Было странно думать о ней такими категориями, как 50 лет. Дико даже. Но все лучше, чем доказывать себе и миру, будто это случилось с ней за те несколько дней, что она не выходила на связь. Так вот, ребра она лишилась около 50 лет назад, а челюстная кость пострадала лет на 15 позже. Это объясняло, почему она не получила протез вместо ребра. Вероятнее всего, в тот момент возможности создания протеза просто не было. Но и толку мне с той информацией. Она мне ровным счетом ничего не дала. Гораздо важнее, что материал, из которого был изготовлен челюстной протез, так и не удалось установить. Сошлись в итоге на вердикте, что это неизвестный минерал. А что за минерал? Как из него сделали такой идеальный протез? Почему тело Рэдж не отвергло его, никто не представлял. Словно извиняясь за отсутствие толковых ответов, эксперты накидали мне сведения по мелочи. Но в таких условиях уже за крупицу держишься. Я узнал, что Рэдж ничем серьезным не болел. Кровь у нее была чистая, органы в хорошем состоянии для ее возраста. Для ее возраста. В моей картине мира Рэдж по-прежнему было 29 и мозаика катастрофически не складывалась. Естественно, после всех этих манипуляций ее невозможно было нормально похоронить. Чувство того, что я ее предал, лишь усиливалось. У нее собственного гроба не будет. Вместе с тем, меня так и не отпустило окончательное ощущение, что это все не по-настоящему. Это я сплю, или все остальные спят. Но Редж в любом случае не стала этой старухой, Все на самом деле по-другому. Ее тело кремировали, и никакой огонь не смог уничтожить челюстной протез. Это привело экспертов в неописуемый восторг, от которого меня, признаться, подташнивало. Они выцеганили у меня этот протез. Я отдал им его, мне-то он зачем. Потом оказалось, что они его потеряли. Точнее, по их словам, он просто исчез, словно в воздухе растворился. Это было самое дебильное оправдание собственной некомпетентности на моей памяти. Они даже имели наглость явиться ко мне и допытываться, не я ли украл загадочный минерал, который вообще-то и принадлежал мне с самого начала. Тут уж я послал их туда, куда хотелось. Урну с прахом Рэдж захоронили в могилу ее матери. Она так хотела. Она была очень близка с матерью и переживала смерть безумно тяжело. На похоронах все повторяло, что ее непременно нужно положить туда же. Я с ней не спорил, видел, что она просто в шоке, не соображает, что несет. Я не беспокоился, потому что с чего бы? Рэдж была молодая и здорова, а от всего остального ее мог защитить я. Или думал, что смогу. Она как будто сглазила саму себя. Похороны были непонятными и быстрыми. Я смотрел, как урна опускают в яму. Я бросил на нее первую горсть земли. И все равно у меня не было ощущения, что вот это конец. Все. Меня и Рэш больше не существует. Есть только я и память о ней. Я не мог избавиться от мысли, что подсунул в могилу ее матери абсолютную незнакомку.